Рядом со смертью. И совершенно непонятно, куда он отсюда выйдет. И выйдет ли. Ирена все кричала, все билось о туман кулаками. А звуков не было. Билось в тишине. Болит, когда крик любимой женщины — тишина. Я умираю. Это оказалось даже не страшно. А глупо. И неинтересно, просто беспомощность и боль и невозможность уйти отсюда, где смерть, туда, где жизнь. Вот и все. Глава вторая Комиссар Гард жил в одном измерении, где происходило неясное, таинственное, мистическое и страшное. Здесь, в реальности, все было куда понятнее, но вот это не менее страшно. Прихожане с ужасом и удивлением смотрели на то, как странный, сумасшедший, наверное, человек ударил двух охранников и попытался бежать. И когда создатель спокойствия первой ступени Серафима Клинк назвала его дураком, Прихожане про себя согласились с этим нелестным определением, потому что только совсем неумный человек мог забыть, от оружия создателей спокойствия нет спасения. Оно достанет любого, и всегда даже каменные стены не спасут.